Охота. Как весел, кто несётся вскачь по апулийским нивам, умись душа и зависть спрячь к тем вольным и счастливым. Поёт охотничий рожок, ручей ласкает око, и милый девичий кружок я вижу издалёка. Тангейзер. Перевод гребельный. Ещё одно развлечение знати охота. Многие прекрасные дамы не просто не отставали в своей охотничьей страсти от мужчин, но даже опережали их. Благородные девицы приучались к конной езде и охоте с ранних лет. Всё-таки именно там многие дамы добывали не только птиц и зайцев, но и выгодную партию. Девушки, принятые ко двору в качестве фрейлины, также следовало быть готовой к тому, что придётся сопровождать синьёру на охоте и быть ей там полезной. Но если мужчины любили ходить на крупную дичь, дамы в основном предпочитали стрелять уток и куропаток. При этом леди могли охотиться как с псами, так и с хищной птицей. Но встречались и смешанные варианты, когда дама выезжала в окружении роскошной свиты с целой сворой собак и с соколом на перчатке. Охота дела весьма дорогостоящее, потому что выезжать было принято на конях с прекрасной упряжью. Также необходимо было обзавестись подобающим снаряжением и костюмом. Дамы сидели боком или же по-мужски, в разное время правила различались. Вместе с господами на охоту выходили их пешие и конные помощники. Понятно, почему господа строжайше запрещали простым людям промышлять в своих лесах. Как бы много там ни водилось зверя, на всех дичи не напасёшься. а ограничивать себя в этом увлекательнейшем занятии никому не хотелось. Охота с ловчими птицами много веков практиковалась на Востоке, и после первых крестовых походов рыцари стали привозить оттуда ловчих птиц. Тогда же начала зарождаться мода на подобные развлечения. В книге о короле Модусе мы можем найти описание спора, возникшего между двумя знатными дамами, одна из которых любила псовую охоту, а другая предпочитала охотиться с птицами. Вы, должно быть, устали, а вот мы добыли в полете много куропаток, ничуть не утомившись. Не могу себе представить иного подобного удовольствия. Неприятнее ли следить за полетом птицы, чем до изнеможения гнаться за зверем, бегущим перед вами? На это дама, предпочитающая псовую охоту, возражает. Однако разве не прекрасно следовать по лесу за гончими, обгоняя их, когда травишь зверя? Крестьянская пословица гласит: в соколиной охоте прибыли почти что нет. Сокольник гонится за своим соколом, и нет ему передышки. Далее они направляются к замку, чтобы зажарить там добычу, отдохнуть, перекусить и продолжить спор. Ближайший замок принадлежит любительнице соколиной охоты. И обе спорщицы обращаются к её супругу с просьбой рассудить их. Но синьор опасает, что в случае поражения жена будет ему пенять, а в случае победы противница скажет, что суд был несправедливым, отказывается от подобной чести и предлагает допросить мужа противницы, графа Танкарвиля, мол он более компетентен в этих вопросах. Во время пира слуги вносят мясо оленя, которого подстрелила любительница псовой охоты. Все в восторге, и она подтрунивая над подругой, заявляет во всеуслышание: "Что, вашему ястребу тяжелонько было бы нести такую птичку?" На следующее утро спор продолжается. Можно ли сравнивать собак и птиц? Птиц, которых природа сотворила столь красивыми, столь утончёнными, столь куртуазными, столь прелестными, будь они рыжие или перелинявшие, разве не очаровательно они выглядят? Не носят ли их с собой в палаты короли и графы? Так они чисты и опрятны по природе. И возможно ли так поступать с собаками, грязными, всегда в экскрементах, к которым нельзя приблизиться, не заткнув нос? И потом, птиц можно носить с собой повсюду, чего нельзя делать с собаками, пожирающими всё вокруг, где они находятся? Разве не восхитительна смелость такого маленького существа, как сокол, когда он бьёт журавля или дикого лебедя? И не видим ли мы, как сокол атакует спереди и сзади поднявшуюся к облакам цаплю? В их борьбе мы теряем их из вида. Потом ловчая птица, улучив момент, хватает цаплю за голову, и обе вихрем низвергаются вниз. Что может быть занятнее, чем охотиться на реке с гордым соколом? Или с двумя. Если в поле есть пруд со множеством уток, селезней, мелкой дичи не нужно, выпускают соколов. Они сразу же поднимаются так высоко, что теряешь их из вида. Тогда бьют в барабаны, чтобы вспугнуть болотных птиц, которые стаями поднимаются в воздух. На них молнии падают соколы и низвергают на землю, потом словно отскакивают, взмывая вновь, чтобы обрушиться на других. Одни утки лежат на лугу, другие погрузились в воду. Так за короткое время мы обретаем богатую добычу. Что мне сказать вам о ястребе? Есть ли прелестнее охота, чем когда дамы, рыцари и девицы выезжают верхом, каждая с ястребом в руке? Эти птицы машут крыльями мелко и часто, хватают добычу, теряют её, пускаются вслед, догоняют, как тет дявренков и куропаток. И все кричат, следуя за ними. Нету увлекательнее охоты, чем охота с ястребом. Так она хороша. Взгляните на этого ястреба, преследующего жаворонка. Жаворонок поднимается всё выше и выше, в результате ястреб упускает добычу. Спускаю второго, ястреб устремляется вперёд, взмывает, бросается на птичку, и оба камнем падают на землю. А когда ястреб ловит жаворонка на лету, и спускается с ним на руку хозяйке. Разве это не очаровательно? Есть и много других птиц, о которых я не буду говорить, ограничившись соколом и ястребом. Мой вывод удовольствие от соколиной охоты куда больше, чем от охоты с гончими. Ведь истинное удовольствие на охоте видеть, а не слышать. С птицами обзор всегда полный, на псовой охоте только лай, и лишь когда дичь добыта и её приносят. А что видишь во время этой бешеной скачки? Ничего. Ей отвечает любительница псовой охоты. Вы по праву превозносите качество птиц, но и собаки обладают не меньшими достоинствами. Вы говорите, что птицы куртуазны, но борзые — это не просто собаки. Разве не борзая сражалась за своего хозяина с макером? И у ложе короля Франции вы можете увидеть борзых, которых он любит и холит. Кто захотел бы перечислить все достоинства собаки, был бы в затруднении. Ваши птицы довольно легко вас покидают, и часто вернуть их стоит немалого труда. Мои же борзые льнут ко мне, мне не зачем за них беспокоиться, если они потеряются, они всегда найдут дорогу домой. Дело не в том, кто красивее птицы или собаки, а в том, кто из этих существ более достоин нашей любви. Этот подход неоспорим. и множество аргументов, боюсь, утомит вас, но выслушайте хотя бы этот. Стоит прекрасный летний день. С раннего утра охотники выслеживали оленя, и вот выследили. Теперь мы спокойны. Смех, игры, забавы. Рыцари и дамы веселятся, потом устраивают угощения на траве, и кто знает интересные истории, рассказывает их. Вот все садятся в седла и Тот, кто выследил дичь, едет впереди со своей борзой и находит свою так сломанные ветки. Борзая берёт след, и все направляются за ней, скачут, кричат. Кто любит этот обычай, тому очень приятно в лесу. Когда борзая находит оленя, охотник трубит длинное слово и спускают собак. О, тогда вы слышите звуки рогов. Если лес хороший и легко проходимый, если свора многочисленна, То эти голоса и этот лай под высокими деревьями наполняют сердце радостью. Дамы вырываются вперёд, видят убегающего оленя. Он велик, у него красивая голова. За ним гонятся, кричат, трубят в рога. Лай усиливается так, что кажется, заглушил бы и трубы страшного суда. Сопоставимо ли с этим праздником маленькая птичка на руке? Нет столь скорбного сердца, что не забилось бы сильнее. Люди и лошади всё более возбуждаются, на перебой трубят, ржут, гикают, все устремляются за убегающим зверем, а он в воду и собаки за ним. Разве не стоит это зрелище утиного полёта? А если я расскажу об охоте на кабана, о возвращениях зверя, о его борьбе с собаками? Дамы и господа так любили своих птиц, что везде брали их с собой. Специально представленный сокольник полностью обслуживал пернатых и следовал за своим господином в случае необходимости. При этом сокольник должен был хорошо бегать и проворно вскакивать на лошадь, ведь в его первейшей обязанности входило преследовать птицу и не возвращаться, пока она не отыщится. Он должен понимать птицу, любить её и добиваться того, чтобы она любила и слушалась его. Сокольнику запрещалось есть лук или чеснок. Так как считалось, что эти запахи не нравятся птицам, для нового сокола нужны: новая перчатка из оленьей кожи, чисто белая, новый должик из доброй кожи, каковый должен крепиться к перчатке, должик, длинный ремень, при помощи которого охотник привязывает птицу, шнурок с палочкой, чтоб гладить птицу, ибо её надо часто трогать, но не рукой. Нужны два бубенчика, привязанных к его ногам. чтобы слышать, когда он двигает или скребёт ногами. Кожаный клубочок, добротно сделанный и легко надевающийся на голову, высокий, с выступами на высоте глаз, глубокий и достаточно узкий внизу, чтобы он мог хорошо держаться на голове. Птицы стоили очень дорого, намного дороже собак, которых в домах содержалось до нескольких сотен. Случалось, что находящийся в плену рыцарь был готов продать коллекцию оружия, земли предков и замок но ни за что не уступал своих ловчих птиц